Глава 33 Смотрю на Ошела, глупо моргая глазами. Я же не ослышалась. Я буду искать тот самый рубиновый цветок. Но я думала, что все разработки по его поиску уже давно прекращены. Профессор тяжело вздыхает и присаживается на край стола. Понимаешь, милая Мелани, когда с твоей мамой произошло то несчастье, мы действительно все были уверены, что это просто проклятие артефакта. Потому что и до этого неоднократно было так. Экспедиции получали какую-то зацепку, продвигались в исследованиях, но потом что-то случалось. Я все еще стою, не зная, как на это реагировать. «Твой отец вообще был раздавлен, ведь Эйлин неоднократно просила его остановить поиски». «Мама просила остановить», – уточняю я. «Я всегда по рассказам папы, да и по своим воспоминаниям думала, что мама всегда поддерживала вас всех в исследованиях, горела поисками, как и вы». Уошил отводит взгляд в сторону и смотрит так, будто перед его глазами происходят те далекие события. Все так, Мелани», — говорит он. «Эйлин поддерживала нас во всем, кроме этих злосчастных поисков цветка». «Она пыталась убедить твоего отца» но мы же были как одержимые. Эйлин словно предчувствовала беду. Для меня его слова кажутся неожиданными и еще больше царапают в груди. И так мама нервничала, а тут ещё я со своим поведением. Когда мы нашли твою маму там, под обрывом, Джеральд был разбит. Естественно, он был готов поверить во все проклятия и прочую мистику. Уошел разводит руками а поскольку грант на экспедицию был на нем исследования закрыли все воспоминания очень смазаны, но есть ощущение что то что рассказывает профессор будет в голове что то забытое как будто подсвечивает фонарем нечто спрятанное в кромешной тьме пожалуй в самом темном месте в моем прошлом наверное потому что я отчаянно пыталась не думать о своей вине но вас это конечно не остановило усмехаюсь я «Мне это помогло тогда справиться, Мелани». Он трет переносицу. «Да, я действительно, скрывая от Джера, изучал тайну цветка. Просто потому, что был раздавлен не меньше твоего отца. Ведь я всегда любила Эйлин». Закусываю губу и отворачиваюсь. «Не это, конечно, хочешь услышать от давнего друга отца. Но что же поделать?» Мне пришлось принять, что судьба распорядилась так, что Эйлин любит Джеральда. Уошел снова вздыхает. Но долгие годы секретных исследований позволили мне подтвердить факт отсутствия проклятия. Я продвинулся достаточно далеко, но, как видишь, все еще цел и невредим. И предлагаете рискнуть мне тоже? Подняв бровь, спрашиваю я. Он напряженно смотрит, наверное, ожидая, что я откажусь. Но... что ж? я в деле? пожимаю плечами. Улыбка озаряет лицо профессора, и он увлеченно начинает рассказывать о своих достижениях в исследованиях и экспедициях. Оказывается, он примерно определил место, но точно не получается установить, потому что каждый раз кажется, что не хватает какого-то элемента. А еще собрал почти все, даже самые маленькие клочки информации о рубиновом цветке. «В общем, вот с этим вот всем тебе предстоит работать», – заключает он. «Я знаю, что тебе достался тонкий аналитический ум твоего отца, так что если кто исправится с этим всем, то только ты». «Вы мне льстите, профессор Уошел, смущаюсь я. «Я думаю, ты понимаешь, что эта работа должна остаться в секрете? Держи ключ при себе». Он подмигивает и желает приятной работы а мне и правда не терпится приступить к делу. Поэтому я сразу же склоняюсь над столом и начинаю с самых простых карт и пометок на них со ссылками на разные источники. Три дня я почти не выхожу из этого маленького кабинетика, где могу найти ответ на загадку, которую хотел разгадать отец. Карты, свитки, блокноты. Много блокнотов. Куча зарисовок, среди которых я внезапно обнаруживаю тот самый узор, что окольцовывает наше с Симусом запястье. Всего пара строк в тех записях, что Симус забрал из храма. И то больше, только там все на древнем языке. Но что, если все это тоже относится к рубиновому цветку? Надо обязательно попросить его перевести. Я тоже имею право знать. Со всеми я в основном только завтракаю» потому что после этого ухожу работать и теряюсь там. Понимаю, что это бегство от себя в первую очередь, но лучше занимать голову этим, чем своими сомнениями. Сегодня же Симус с утра куда-то запропастился. Уошел с Дангером отправились на раннюю рыбалку на озеро, поэтому я осталась в компании Эйлин. Допиваю свой чай и собираюсь уже уйти, но Эйлин останавливает меня буквально одной фразой. «Мелани». Вы же готовы к сегодняшнему званному вечеру?